Глава пятая. Эпиграф. — Вы, малыши, только и думаете, как бы кого-нибудь стукнуть. А когда вас самих стукнут, вам это не очень-то и нравится. Николай Носов. — Что-то не невеселая у нас вечеринка получается, — заметил Толик, неодобрительно оглядывая заплаканного пассионария, сердитого Кантера и все еще испуганного мафея. — А с чего бы ей быть веселой? — шмыгнул носом расстроенный вождь. Эльвира меня бросила, Кантер осыпал оскорблениями и чуть не побил. Да еще и с Ольгой поругался. Не мог промолчать, скандалист. Ты бы к ней еще драться полез. — Молчи, — с досадой огрызнулся Кантер. — Молчи, а то не выдержу. — Можно подумать, ты до сих пор выдерживал, — не смолчал безутешный товарищ. — Из-за тебя все. Из-за меня возмущению Кантера не было предела. И даже Мафии было ясно, что лучше с ним сейчас не заводиться, — Но товарищ пассионария почему-то полностью игнорировал и очевидный факт и не замедлил подтвердить. — Конечно, из-за тебя. Ты же скандал затеял. На твои вопли пол дворца сбежалось. Совсем совесть потерял, чуть короля не укрыл похабными словами. — Тише, тише, — вмешался столик, предостерегающий, вздымая ручки. — Ребята, не надо все начинать сначала, а то чертополоком накормлю. Лучше объясните, что такое с Ольгой? Прямо на себя не похоже. Ты ее точно ничем не обидел? — Я сильно подозреваю, — проворчал Кантер, что ее обидел король, о котором так заботится почтительный Плакса. Но это же не причина так набрасываться на меня. — Ты сам, когда набрасываешься на окружающих, очень разбираешь, кто тебя обидел, а кто нет, — немедленно перебил его пассионария. — Ты что, сам понять не мог, что ей плохо, что она хочет побыть одна? Пусть ты амулет носишь, но это же твоя девушка, ты безо всякой магии должен понимать. — Я тебе ничего не должен, — взорвался Кантор, — уж кому-кому, но не тебе. Скажи спасибо, что твою морду бесстыжую не набил, работорговец паскудной мать твою. — Уж кто бы там мою мать, — вспыхнул обиженный принц, — но без тебя-то там точно как-то обошлось. На своих родителей посмотри. По крайней мере, у них потомство получилось нормальное, а не идиот вроде тебя. — Это ты нормальный? Ты нормальный? Нет, вы слышали, он нормальный, а я идиот. «Еще какой!» «Таскался по борделям, не предохранялся, а теперь слюни распустил, его Эльвира бросила. Так тебе и надо!» «Эй, ребята, ребята!» Встревожился Толик, чувствуя, что чертополох тут не поможет. Готовых цепиться в колючки во рту не успокоит, а только сильнее разозлят. Он торопливо подхватился с места и протиснулся между неугомонными мистеролийцами. «Да что с вами такое? Ничего же крепче пива не пили!» «Отойди!» Хором рявкнули оба. А Кантор добавил, кто посмеет опять на меня колдовать без спросу, на этот раз не прощу. Насрать мне, что вы маги. Может, все-таки обездвижить их обоих, с опаской предложил Мафей, или усыпить, а в случае чего я улечу. Занятый предотвращением назревающей драки, Толит -то не услышал, как за его спиной отворилась дверь. И панический ужас в глазах Мафея неосмотрительно списал на происходящий скандал. Только когда юный принц, беззвучно разевая рот, указал пальцем на дверь, а оба мистеролинца одновременно сделали шаг назад, оглянувшись в ту же сторону, Толик сообразил, что в комнату кто-то вошел без стука и поспешил убраться, но было поздно. Хотя его величество никогда не славился, ловкостью реакция у него была отменная, а руки, ой, какие длинные! Мафей только пискнул, беспомощно наблюдая, как кузен исчезает в зеленом облачке, мертвой хваткой вцепившись в рукав Толика. А воюющие в стороны, избавившись от преграды, опять пошли на сближение. — Полюбуйся, что ты натворил! — произнес Кантор, обличительным жестом указывая на то место, где только что был король. — Это натворил ты! — возразил пассионария, а торопела пялись на висящей воздухе остатки зеленого тумана. — А кто орал, как ушибленный? — разъярился Кантор. — Наворотил дело, теперь тихо смоешься. А нам что делать? Я же вроде как телохранитель. — А у меня охраняемый король пропал, исчез, растворился. — Что я скажу королеве? Врезать бы тебя как следует. — Смотри, как бы я тебе не врезал. Опять я виноват, — разобиделся доблестный вождь. — Иди ты в задницу, кантор, сам орал громче всех, а теперь нашел, на кого все свалить. Вот и думай теперь, что ты скажешь королеве, и что тебе скажет Амарга. Ты лучше сам подумай, что тебе скажет твоя Эльвира, когда тебе припрут всех твоих бастардов. Ядовито отозвался Кантор, переходя с ругани на более утонченные оскорбления. «По крайней мере, не менее ядовито парировал оппонент. У меня они есть. И еще будут, если захочу. И если не захочешь, все равно будут», — не остался в долгу Кантор. «Потому как ты не то что до тринадцати, до двух сосчитать не умеешь, тупица. Эта твоя Эльвира и так толстая, представляю, какой она станет, когда родит тебе пяток детей». — Эльвира не толстая, — злорадно огрызнулся пассионаре. — У нее просто есть грудь! Кантер ударил коротко, не замахиваясь и не тратя времени на предупреждение. Друзья и соратники, сцепившись, покатились по полу под возмущенные требования Мафея немедленно прекратить недостойный мордобой. Шелар Третий в этот момент также был возмущен и чрезвычайно расстроен. Одежда таинственного господина Толика оказалась далека от эталонов качества, и в настоящий момент в руке короля находился только рукав, который его величество не применуло изучить и осмотреть за неимением самого Толика. Как оказалось, причиной досадного недоразумения было не качество одежды, а ее покрой. Рукав был не пришит, как подобает, а пристегнут некими металлическими приспособлениями, и от резкого рывка отстегнулся. В результате Толик оказался там, куда и направлялся, а незадачливый охотник за эльфами теоретически мог выпустить из телепорта в любой точке пространства. Оставалось только радоваться, что практически эта точка была пригодна для жизни и обитаема. А последним ясно свидетельствовали мебель и немытые тарелки на столе. А еще они свидетельствовали, что проживал в этом помещении несусветный Ильяха, до коего Ольги еще расти и расти. И уж, конечно, это был не эльф. Разве что эльфы окончательно деградировали и вернулись в первобытное состояние. Король отложил в сторону бесполезный рукав и принялся изучать обстановку. Расцветка дивана и кресел могла объясняться тремя возможными причинами. А. Хозяин этого жилища начисто лишен вкуса. Б. Он дальтоник. В. Здесь принято обивать мягкую мебель ярко-голубой тканью в огромных белых ромашках. Валявшаяся на диване гитара позволяла предполагать, что проживает в этом свинарнике Барт. Это вполне могло объяснить беспорядок на столе и явиться четвертой причиной приверженности хозяина к экзотическим расцветкам мебели. Замызганный зеленоватый столик с дырой посередине немедленно напомнил его величеству подарок Орландо, чего шилар Третий несколько воспрял духом. Приятно было видеть что-то хоть знакомое. А если Орландо узрел сей дивный предмет мебели именно здесь то можно считать себя в гостях у знакомых. По крайней мере, есть на кого сослаться, когда явятся хозяева, и потерянного между мирами короля не примут за грабителя. В том, что он находится на родине своего шута, его величество даже не сомневался. Такие предметы, как монитор, музыкальный центр, кондиционер и пылесос, были легко узнаваемы по описанию. И все эти предметы король в настоящее время наблюдал. В особенности пылесос, который лежал посреди комнаты и ощутимо пованивал паленом. Кроме паленого пылесоса, в комнате ощущались запахи курева, кофе, грязных носков, отвратительного пива низкопробных сортов, сушеной рыбы и той самой натуральной конопли, которую так любил покойный Шанкар. С трудом, подавив страстное желание немедленно пощелкать кнопками монитора и напомнив себе, что он в чужом доме, и трогать без спросу чужие вещи недостойно и не подобает, король переключился на изучение висевшей над монитором картины. Картина утешила его окончательно. Молодой человек с гитарой, третий справа, имел несомненное сходство с пропавшим Толиком. Следовательно, никаких проблем с хозяевами дома не предвидится». По всей видимости, оливковый озорник выронил пассажира в некой точке, где сам часто бывает и где его хорошо знает. Скорее всего, здесь проживает его человеческая родня. Несомненно, человеческая, у чистокровного эльфа не может быть такого пуза и таких щек. — Замечательно, — подумал король. — Осталось только дождаться этих самых родственников, и можно без проблем разыскать Толика. Если повезет, еще успею на коронацию Пафнутия. Только бы не сказали, что ее супруг потерялся, а то ведь переживать будет. Хотя переживать совершенно не из-за чего. Ну да, ничего, как только о произошедшем доложат мэтру и страну, он немедленно настроит свое зеркало и увидит, что любимому воспитаннику ничего не грозит. Нотации о недопустимости подобных рискованных приключений, конечно, не избежать. Но это можно пережить, ни в первый раз, ни в последний. Успокоившись таким образом... Касательно своей участи, король преспокойно закурил и предался созерцанию незнакомого мира за окном. Небольшой уютный дворик жил своей незамысловатой жизнью. На скамейке в тени сиреневых кустов самозабвенно чесали языки две молодые мамаши, не замечая, как их чада подбираются к явно недозволенным игрушкам. Неподалеку чинил повозку пожилой господин в мятых штанах и грязной spodней рубашке, без рукавов. На расстеленной прямо на земле холстине рядом с ним лежали какие-то металлические детали и инструменты. Блестящие железки, судя по всему, и являлись предметом стремления двух крохотных карапузов. Пользуясь временной занятостью матушек, маленькие шкодники неуверенными шажками двигались в направлении этой золотой россыпи, в надежде ухватить что-нибудь интересное до того, как их противоправную деятельность заметит взрослый. Во всяком случае, сам шилар Третьи на их месте и в их возрасте именно так бы и поступил. Чуть поодаль выясняли какие-то проблемы двое подростков, чуть моложе Мафии. Проблемы носили явно личный характер, что было понятно без слов, по одной только мимике. Девушка часто и опасливо оглядывалась на окна, что позволяло предположить потенциальную угрозу для юной парочки со стороны бдительных родителей. Юноша, судя по всему, был твердо намерен любой ценой договориться о свидании или хотя бы урвать поцелуй, и никакие родители для него помехой не являлись. Пока его величество рассматривал повозку, пытаясь классифицировать сей механизм как вид транспорта, малыши добрались таки до растерянной до холстины и пустили в ход свои шкадливые ручонки. С радостным хихиканьем они ухватили в каждую руку по железяке и с восторгом размахивали своей добычей. Затем мальчик в желтых штанишках сунул железку в рот, а его приятель в синих штанишках, продолжая радостно хихикать, огрел подельника по голове. Не со злобы, разумеется, а просто от полноты чувств. Внезапный рев заставил всех подпрыгнуть и встрепенуться. Зазевавшиеся матушки саханем бросились ловить и утешать своих мелких вредителей, так как виновник переполоха, увидев результат своих действий, бросил железку и тоже заревел, как обычно бывает в таком возрасте, и солидарности. Этажом ниже хлопнули створки окна, и в спектакль включилась пожилая дама с неприятным визгливым голосом. Судя по реакции присутствующих, досталось всем — и юной парочке, и нерадимым мамашам, и рассеянному господину, который не следит за своими вещами. Девушка закраснелась и шмыгнула в подъезд. Ее кавалер сердито ругнулся, подхватил сумку и направился к воротам, поминутно оглядываясь и громко огрызаясь на упреки сварливой женщины. Ахающие мамы волокли своих чад прочь от места преступления, селком отнимая похищенные игрушки и утирая запачканные морташки. Пожилой господин в мятых штанах флегматично подобрал свое имущество и, как-то совсем уж не для столь почтенного возраста, показал крикливой соседке оттопыренный средний палец, что король полностью одобрил. Крик взлетел до самых высоких нот, переходя в откровенный виск. Но это немало не тронуло старого охальника. Одарив мир довольной и счастливой улыбкой, он вернулся к прерванному занятию. Молодые мамы, видимо, не желая связываться с вяжащей потерпевшей, подхватили своих детишек и направились прочь со двора. Их сменила средних лет дама, которая вошла во двор, чуть не столкнувшись с малышом в синих штанишках. Крупная полногрудая пышка, одетая весьма прилично даже на взыскательный курс короля. Да и что там греха таить, дамы таких пропорций его величеству всегда нравились. Оценив обстановку и прослушав пару трелей из окна, дама укоризненно покачала головой и заговорилась с непочтительным мастером примерно в таком тоне, в каком обычно усовещал своих воспитанников старый придворный маг. Воспитательный процесс дама успешно совмещала с изучением развороченных внутренностей повозки. Крикуня в скорости утихомирилась и окно хлопнуло повторно, закрываясь. Воспитуемый господин собрал инструменты и вкатил наполовину разобранную повозку в сарай, что-то виновато объясняя даме, которая недвусмысленно стучала себя пальцем по лбу, одновременно кивая на раскуроченный транспорт. На этом королю пришлось прервать познавательные наблюдения, так как, заперев сарай, последние действующие лица скрылись в подъезде, и двор опустел. Но опасения, что теперь его величеству придется скучать, оказались беспочвены. Едва он отошел от окна... Защелкал замок входной двери, и помятый господин со своей спутницей вошли в квартиру, не прекращая что-то горячо обсуждать. Увидев в доме постороннего человека, дама ничуть не удивилась, только высказала очередное нравоучение. Хозяин же квартиры изумленно зарился на короля, как бы не веря своим глазам. — Прошу простить мне это невольное вторжение, — как можно дружелюбнее начал король, понимая, что важны не столько слова, сколько тон, ибо собеседники все равно не в состоянии его понять. — Не подскажете ли вы, как можно найти господина Толика? Судя по тому, как вытаращился на него хозяин, подобающий по этикету поклон, был э, лишним. Дама разразилась долгой возмущенной тирадой, из которой король понял только одно слово — Толик произнесенная с явным неодобрением, и что-то спросила. — Простите, я не понимаю, — красноречиво развел руками Шелар Третий, приглашая господ к общению на языке жестов, но выяснилось, что языковая проблема в развитых мирах решается намного проще, путем несложных манипуляций с приборчиком, умещающимся в ладони. Странно, Жак ни о чем подобном не упоминал. Как бы то ни было, повертев упомянутым предметом около уха, хозяева дома вдруг заговорили на чистейшем артанском. Дама с изысканным столичным произношением, а помятый господин с келсийским акцентом. — Ага, вот так лучше, — Жизнерадостный изрек хозяин дома, — возвращает даме прибор. — А то непонятки какие-то. Выходил из пустой квартиры, возвращаюсь, а тут же гости. — Это значит толиковые штучки. Король повторно извинился за вторжение и причиненные неудобства, объяснил, что потерялся при телепортации и в доказательство предъявил рукав, оставшийся от господина Толика. Дама осталась очень недовольна. — Чему тут удивляться? — завела она сердито, указывая на захламленный столик. — Это у вас наследственное. Что ты, что Толик, два раздолбая, машину раскурочить, пылесос спалить, приятеля потерять по дороге — это как раз по-вашему. — А это вот что такое? Опять у тебя гости гуляли. — Папа, когда же ты вырастешь? Глянь, что у тебя в доме делается. Разве сюда можно гостей приводить? — Господи, что у тебя грязные носки делают на столе? Как подросток, ей-богу, каждый божий день, газ, квас и дым столбом, хоть топор вешай. Опять шмаль курил в доме. Что про тебя незнакомый человек может подумать? — Да какая разница? — ничуть не унывая отозвался почтенный родитель и проворно смахнул со стола упомянутые носки. — Всего-то пару косячков. — Эльфы сами не дураки насчет травки. А носки это вовсе не мои, а Витькины. — Позвони Толику, да скажи, где он своего хахля потерял, ищет же, наверное. Король не нашелся сразу, что ответить на подобное предположение, и тут же упустил возможность повернуть разговор в нужное русло. Папа, негодующе воскликнула дама, неловко косясь на залившегося краской гостя, — надень очки, это человек. В таких-то покрышках хозяин дома с явным недоверием достал из кармана очки с одной душкой и треснувшим стеклом, протер их подолом и выдрузил на нос. И правда. А я подумал, эльф. — По покрышкам, наверное, люди так не одеваются. — Нормальные люди, может, и нет, а ваши с Толиком друзья в самый раз, — огорченно махнула рукой любящая дочь, отчаявшись призвать порядку непутевого папеньку, и обратилась к королю. — Вы не обращайте внимания, у папы тут всегда балаган и помойка, то по очереди, то одновременно, а без очков он действительно человека от эльфа не отличит. Толик иногда приводит с собой эльфов, чтобы попугать папиным жилищем. Это он так над ними шутит. — Да, я заметил, что он большой шутник, — согласился король, откладывая рукав, который так и держал в руках. — Могу ли я рассчитывать на вашу помощь, достопочтенная госпожа э, Софья Гавриловна? — охотно подсказала дама, застеснявшись, как молодая крестьянка перед сватами. Король тоже представился, предусмотрительно опустив титулы. Пожилой господин, поминутно роняя очки, протянул руку и сообщил, что он просто гаврюша. — Вы присаживайтесь, — пригласила Софья Гавриловна. — Погуляйте пока, с папой пообщайтесь, а я попробую найти Толика, если он к не сбежал. — Вы обедали? — Благодарю вас, я не голоден, — поспешил отказаться король. Разумеется, он не обедал, но принимать пищу в обществе чьих-то носков у него не было никакого желания. — Не извольте беспокоиться, я и так причинил вам массу неудобств. Единственное, о чем осмелюсь вас попросить, уважаемая Софья Гавриловна, — Помогите мне найти Толика, чтобы я мог вернуться домой. Супруга моя, наверное, беспокоится, и, кроме того, у меня завтра важная встреча. Судя по удивленному взору Софьи Гавриловны, она сильно сомневалась, что у людей, одетых подобным образом, могут быть важные встречи, но вслух она своих сомнений не высказала. А тут же переключилась на неряху родителя. — Папа, что ты стоишь? Прибери сейчас же со стола, а на скейте ему мусоропровод немедленно. — Куда ты в карман суешь? — Ни одно непонятно. Витька, что, босиком от тебя ушел? — Да что я помню! — досадливо отмахнулся папа и поспешил ретироваться. Вслед ему полетели риторические вопросы о причинах столь плачевного состояния пылесоса и предположение, что несчастный прибор элементарно надорвался, не в силах справиться с вековой грязью в папином жилище. Король опустился на диван и принялся набивать трубку, предварительно спросив у дамы разрешения курить в помещении. Исключительно из вежливости, так как этому помещению еще некоторое количество табачного дыма уже не могло повредить никоим образом. Все складывалось как нельзя лучше. Местные обитатели оказались славными, безобидными людьми, а розыски толика и возвращение домой только вопросом времени. Хозяин дома вернулся с ведром, Которая, немундрство лукаво, смахнул все, что было на столе, включая собственные очки, свалившиеся с носа во время уборки. Софья Гавриловна удалилась в другую комнату и тут же вернулась к крайном возмущении. Папа, ты хоть знаешь, что в твоей студии спит Витька? Да? удивился господин Гаврюша и, выудив из ведра очки, принялся опять днем копаться. Вроде он собирался вчера уходить, говорил ему сегодня на работу. Тогда я его носки выкидывать не буду. — Так, может, его разбудить? — А он уже проспался? Если нет, будет бесполезно. Смотри, сама я не помню, сколько он вчера выпил. А на работу он, наверное, все равно опоздал. — Соня, будь другом, проверь, там точно никого больше нет. Такой кучерявый с бритой макушкой и в сутане поблизости не валяется? — Нет! — разгневанно прорычала Софья Гавриловна и скрылась за дверью. — Значит, ушел. Невозмутимо рассудил непутевый хозяин и, добыв из ведра носки вчерашнего собутыльника, все-таки сунул их в карман. Жаль, а то бы мы его за пивом послали. — Танюшка, а где папа? — донеслось из соседней комнаты. Поскольку ответные реплики отсутствовали, король заключил, что разговор ведется посредством телефона или иного технического приспособления. — К вам Тулик не заходил? — Ну, позови папу. — Дорогой, привет, ты давно дома? — Шелар невольно позавидовал дорогому, который уже дома и которого не ждет в ближайшем будущем долгое нарвоучение от придворного мага. — Я у папы. — Да, как всегда, ты же знаешь папу. В доме бардак, пылесос сгорело, на столе Витькина носки, машина разобрана по запчастям, в студии спит дрободан пьяный Витька. Да не попал он на работу, видно, вчера они с папой укушались до потери памяти, да еще и священника какого-то споили. — Так это не все. Я зачем звоню? Кроме Витьки... В доме сидит какой-то молодой человек, которого растяпа Толик выронил из телепорта. — Откуда я знаю? Человек как человек, вежливый, обходительный, трезвый. А дед как-то странно, изъясняется высоким слогом, и папа его сослепу вообще за эльфа принял. — Толик тебе не забегал, потерю свою не искал? Король отметил про себя, что вопрос не совсем уместный. Искать пропажу Толик станет лишь в том случае, если его принудят к этому рудающий мафей или разгневанный кантор. — Дэн, а как бы его найти? — Ну, человек переживает, говорит, жена волноваться будет, ему домой надо. — Ну, откуда я знаю? Может, он ненадолго собирался, что я допрос ему должна устраивать? А где Толика можно поискать? — Ну, хоть в каком мире? — Сам поищешь? — Вот, спасибо, поищи, пожалуйста. Он у папы, как найдешь, пусть Толик его заберет. Ну, все, целую, мне еще надо на лекцию успеть. Сочувственно обнадежив короля, что растеряху Толика скоро найдут, И, наказав папе развлекать гостей и вести себе прилично, Софья Гавриловна удалилась. На этом первое действие безумной комедии завершилось, и последовал небольшой антракт. При более близком знакомстве господин Гаврюша оказался человеком простым и открытым, а также любителем выпить и поговорить. Короче, находкой для шпиона. Он немедленно прибрался в комнате, включил для гостя свои любимые мультики, притащил откуда-то дюжину бутылок пива. И охотно ответил на все вопросы, которые король счел возможными ему задать. В течение разговора его величеству пришлось раза три отказываться от обеда, пять раз от предложения выпить чего-нибудь крепче пива и восемь раз от неизвестных науки наркотиков. Каждый раз он с ужасом ожидал, что ему сейчас еще и женщину какую-нибудь предложат, как принято у некоторых варварских племен, но с этим обошлось. Времени Шилар Третий по обыкновению не терял даром и через час уже обладал массой полезных сведений о новом мире вообще и о новом знакомом в частности. Как и он предполагал, общительный хозяин действительно был бардом, так сказать, в отставке, а исчезнувший Толик приходился ему внебрачным ребенком. Его Величество от всей души согласился с утверждением, что отказаться от предложения переспать с оливковой эльфийкой свыше сил любого нормального мужчины даже если он трезв и четко представляет себе возможные последствия. И на этом расспросы о Толике пришлось вернуть. Поскольку король представился как знакомый Толика, вопросы вроде «кто он такой» и «чем он занимается» звучали бы подозрительно. Старый бард с странным именем Гаврюша, похоже, вообще не знал, что такое подозрительно, судя по тому, с какой легкостью он откровенничал с незнакомым человеком. «Сами посудите, господа». Приходит человек домой, застает там подозрительного вида незнакомца и безоговорочно принимает на веру все, что этот странный господин находит нужным носовать хозяину за уши. Слыхано ли подобное? Уж сам Шилар третий на месте такого хозяина первым делом допросил бы этого не внушающего доверия гостя, как следует, проверил бы все возможными способами и даже после этого поистерегся бы отвечать на его вопросы правдиво и искренне. Столика разговор плавно перешел на прочих родственников слова охотливого барда, и господин Гаврюша долго и влюбленно расхваливал дочурку Сонечку, красавицу, умницу, доктора наук, примерную жену и мать трех очаровательных девочек. Видимо, в отличие от брата, она не унаследовала батюшкиных дурных наклонностей. Король был потрясен сообщением, что добродушная толстушка Софья Гавриловна изобрела тот самый лингводекодер, при помощи которого они в настоящий момент общаются. Можно сказать, Его Величество был сражен на повал. Но не настолько, чтобы забыть поинтересоваться принципом действия сего удивительного прибора. Как оказалось, принцип действия — Лингва-декора был основан на том самом феномене, который позволял переселенцам понимать коренных жителей с первого произнесенного слова. А объяснить подробнее Гаврюше не позволил недостаток образования. Путешествие по генеалогическому древу отставного барда продолжилось восхвалением самого лучшего в мире зятя, который обожает дочурку Сонечку, как мало кто в наше время способен. А также примерный семьянин, блестящий врач, умнейший человек, и выпить со стариком не отказывается. Словом, полный комплект всевозможных достоинств. Где бы себе взять такого золотого зятя, если вдруг боги вместо наследника подсунут дочерей? И тут, на самом интересном месте, когда любознательный король уже навострил уши и вознамерился поподробнее расспросить о шархийской родни бесценного зятя, антракт закончился, и начался второй акт. Те же и Витька. Пробудившийся гость предстал в дверях во всем великолепии похмельного синдрома, чем вызвал у короля нечто вроде умиления. Так живо напоминался и всклокоченный мускулистый тип дорогого кузена Элмара, утром после возлияний. На всякий случай король пожелал страдальцу доброго дня, хотя и не был уверен, что его поймут. Секундное удивление мелькнуло на непроспавшейся конопатой физиономии вошедшего. Затем он хлопнул себя по уху. Тряхнул головой и заговорил по-артански, без всяких манипуляций с прибором. — Ага, добрый день. А который час? — поинтересовался гость, по протирая глаза огромным кулаком. — И где отец? Этот... Э, как же его? Вот блин! А, Жан, где он? — Витя, четыре уже, с хвостиком, — отчитался хозяин. — А когда ушел твой приятель в сутане, я не помню, уже спал, наверное. — Так он ушел? — возмутился Витька, пытаясь призвать порядку торчащие во все стороны огненно-рыжие кутри. — Вот свинья! А ты что, разбудить меня не мог? — Я думал, ты тоже ушел. А если бы и нет, сам знаешь, тебя будить тебе дороже. Король отметил про себя, что с Элмором этот Витя нашел бы общий язык с полуслова. — Тебе попадет от начальства, — сочувственно поинтересовался хлебосольный хозяин, имеющий свойство сбиваться в счете своих пьяных гостей и забывать их в соседних комнатах. — Да нет, Жан прикроет, — махнул рукой Витька, — если он пошел домой, а не по бабам. — Пойду умоюсь. — Твои носки на туалетном бачке! — крикнул ему вслед Гаврюша. На что из коридора ворчливо откликнулись. — Моим носки на мне! — А чьи же это тогда? — задумался хозяин. — Неужели священник забыл? — А кто этот господин? — полюбопытствовал король, и получил исчерпывающий ответ. — Это Витя Конгрэм, сын моего друга Криса. Барт кивнул на групповой портрет над монитором, и король тут же выделил разношерстной команды достопочтимого предка похмельного Вити, такого же рыжего и мордастого, только выглядел предок более отдухотворенно. Барт все-таки. «Он тоже артист», — поинтересовался король и получил в ответ странное объяснение, что артист из Витюши не получился, и сейчас он работает в какой-то греческой лавочке. «Вот уж работничек кому-то достался». Что такое греческая лавочка, король не понял, но от души посочувствовал бедному лавочнику такого работника, который пьет и прогуливает, не грех и выгнать. Выяснить подробнее, что из себя представляет эта самая лавочка, король не успел. Процедура умывания у Витьки протекала столь стремительно, что в тот момент, когда Его Величество задал свой вопрос, не получившийся барт уже стоял в дверях с бутылкой пива. «А это еще кто?» – произнес он, уставившись на короля, и тот понял, что вопросы закончились, и, возможно, предстоит серия неприятных ответов. Порой один взгляд может сказать о человеке больше, чем целое досье, собранное командой исполнительных агентов. Взгляд Витьки, тяжелый, подозрительный, не по внимательный и оценивающий, в одно мгновение заставил короля подавиться очередным вопросом и всерьез обеспокоиться. Этот господин не имел ничего общего с наивным хозяином, из которого можно было без особых усилий трясти информацию, отделываясь ничего не значащими репликами. Этот видел все и делал выводы. Король сразу почувствовал, что надета на его величестве одежда, шита лучшим портным из самых дорогих тканей. Что общий вес видимого золота и драгоценности на его августейшей персоне, не включая скрытых под одеждой амулетов, приближается к трети стоуна. Что пистолет под камзолом невозможно скрыть от наметанного глаза. И что все это сейчас видят. Воры так не смотрят. Вор видит все, но делает это незаметно для изучаемого объекта. А так, как этот Витька смотрит воины. Если точнее... Так бы мог смотреть тертый бывалый наемник, подозревающий подставу со стороны потенциального нанимателя. И еще так смотрят на возможного противника, оценивая, на что он способен в случае чего. Кроме уже упомянутого, Шилар III ясно чувствовал, что господину Витьке его королевское величество решительно не нравится, но отступать и смущаться было не в его принципах, поэтому он достойно ответил на взгляд так, чтобы этот... Полуголый Верзила тоже почувствовал, какие сжеванные на нем штаны, сколько лет он не чистил свою обувь и где вообще его рубашка. А также, что его величеству в высшей мере наплевать, нравится он этому нахалу или нет. — Это приятель Толика, — пояснил ничего не заметивший хозяин. — Представляешь, этот оболтус выронил его, когда телепортировался. — Да? Особого доверия в Витькином голосе не прозвучало. Более того, уязвленный ответом взглядом короля, Рыжий Громила немедленно сообразил маленькую месть. — А я думал, Толик только эльфов трахает. — Совершенно верно, — не моргнув глазом, заметил Шилар. Только эльфов. — Простите, маэстро Гаврюша, мы с вами не договорили. Вы собирались объяснить мне, что за лавочку вы только что упоминали. — Сколько раз тебе говорить, — перебил его Витька, с негодованием возрившись на болтливого хозяина. Не трепись направо и налево о моей работе, особенно людям, которых впервые в жизни видишь. И где моя куртка? Ведь ты на ней сидишь. Король, с сожалением отложил вопрос о лавочке на дальнюю полку своей безразмерной памяти, намереваясь уточнить потом у Жака. Пока же занялся изучением Витькиной куртки, которую тот вытащил из-под задницы и расправил, намереваясь надеть прямо на голое тело. При встрехивании из куртки вывалился здоровенный пистолет, раза в полтора крупнее ландрийского образца, так любимого его величеством. — ты эту гадость ко мне в дом притащил, — возмутился хозяин. — Я забыл, — ворчливо отозвался Витька, пристраивая выпавшее оружие на место. — Я к нему так привык, что не замечаю. — Да что он тебе мешает в самом деле? — Какой любопытный образец! Король с величайшим интересом наклонился вперед и безукоризненно, любезно, и спросил разрешения посмотреть поближе. Ему и в самом деле было любопытно осмотреть невиданное ранее оружие, но все же не настолько, как он это демонстрировал. Сама куртка рыжего Витьки вызывала гораздо более жгучий интерес, чем пистолет, но король воздержался от слишком явных проявлений истинного объекта своего любопытства. Да и вряд ли можно было считать обычным любопытством вопрос такой важности. На рукаве, вытертой до блеска грубой холщовой куртки, имелась поперечная нашивка, а на ней один единственный знак, при виде которого сердце наблюдательного величества подпрыгнуло, словно поморский придворный от удара королевского посоха о стол. Такой же знак был на шприце неизвестного злоумышленника Сыгинского пляжа, и по логике вещей... Означал он цифру 5. Пронзительный визг, раздавшийся где-то поблизости, грубо прервал задушевное общение придворных дам. Конечно, причиной этого неприятного звука могла быть самая обычная мышь. Но Ольга все же поспешила выглянуть в коридор, ибо никакая депрессия не могла быть помехой здоровому любопытству. Остальные обитатели и гости близлежащих комнат, видимо, рассуждали также, и первое, что увидела Ольга, было ряд открытых дверей и толпа зрителей. Звездой представления была ее неродивая служанка, которая с воплем и визгом неслась по коридору в направлении лестницы Черного хода. Господи, она что еще и дура, ко всему прочему, — подумала Ольга и полетла за пистолетом, намереваясь сходить проверить, что же так напугало несчастную труженицу. А то мышь-мышью, мышь -мышью, но вдруг в комнату и в самом деле заползло что-то опасное. Когда официальная обстановка предписывала надевать платье, а во дворце она редко бывала другой, Ольга носила пистолет на бедре в специальной кобуре, пристегнутой к ноге. Все бы хорошо и удобно, только чтобы его достать, приходилось задирать подол чуть ли не по самую задницу. Зрителей это позабавило еще сильнее, чем вопящая служанка, и кто-то даже с одобрительным присвистом высказался насчет прелестных ножек. Не Небось, забыл очки в будуаре у Камилы. Припомнив, как это делали крутые полицейские в кино, Ольга живописно распахнула дверь ногой и ворвалась в комнату, водя пистолетом по сторонам. Страшный монстр, так напугавший служанку, стоял у двери в ванную и как раз намеревался туда войти. Ольга, ну что я тебе сделал? Устало и печально произнес он. Сначала ты на меня наорала, как на прислугу. Теперь с пистолетом кидаешься, как на врага. Неужели все настолько плохо? Безутешный возлюбленный походил на убитого горя по горельцам, только что и спасенного из под развалин героическими пожарными. Он был весь сажи и оставлял на паркете лужицы грязной воды. Распущенные волосы, подпаленные с одной стороны, свисали мокрыми сосульками, и ощутимо воняло-горело. — Ой! Ольга опустила пистолет, чувствуя себя полной дурой, особенно учитывая тот факт, что любопытные придворные не замедлили сунуть носы в дверь, дабы полюбоваться, как неизвестное чудовище будет ее потреблять на полдни. — Я же не знала, что это ты! — Ну, чего уставились? Вас приглашал-то кто? — Беспардонно захлопнув дверь, она, уже с откровенным сочувствием, бросилась к несчастному погорельцу. — Диего, что случилось? Был пожар? — Ничего не случилось. Угрюмо ушел от ответа погорелец. — Ты так и не объяснила, зачем весь этот цирк с пистолетом? — Я думала, тут что-то опасное, — пояснила Ольга. — Служанка так визжала! — Если бы тут было что-то опасное, оно бы десять раз успело тебя убить, пока ты входила. Или потренируйся, или больше так не делай. — Можно я у тебя умоюсь? — Да на здоровье умывайся. — Только ты тоже не объяснил, что тут горело? Диего скрылся в ванной и уже оттуда, сквозь шум воды, неохотно, как от сердца отрывая каждое слово, объяснил. — Я подрался с плаксой. — И кто кого? Вопрос был дурацкий, но не скажешь же вслух то, что на самом деле подумала. Что они придурка оба и что и невыносимо стыдно за свою провокационную роль в их конфликте. Некоторые дамы, вроде Вероники, только и мечтают, чтобы из-за них кто-то подрался, но Ольге такое выражение мужского внимания ничуть не льстило. Напротив, жутко, неловко и неприятно сознавать себя причиной того, что двое хороших друзей рассорились и набили друг другу морды. Мофей нас обоих, — лаконично и честно признался доблестный даулянт. — Холодной водой. У тебя не найдется лишнего полотенца? Сейчас поищу. Ольга бросила так и не понадобившийся пистолет на кровать, разумеется, позабыв о подобающих мерах безопасности. Бабах! Брызнули осколки от флакона с духами, из ванной выскочил полураздетый кабальера, на лице которого была написана моральная готовность увидеть свою возлюбленную в виде остывающей тушки. «Ольга — Ольга! — простонал он, бросая пол мокрую рубашку. — Ну, разве можно так пугать? Ты бы его еще в кубуру сунула! — Диека, пожалуйста, не надо, я нечаянно, — перебила его Ольга, торопливо пытаясь спасти остатки духов. — Блин, жалко, такие духи были классные. — Сделай еще раз вот так, и будешь вспоминать, какой у тебя классный был я, потому что меня Кондрати хватит на месте. Когда ты научишься ставить пистолет на предохранитель, через пять минут весь дворец будет говорить, что горячий мистролит застрелил тебя из ревности к королю. Ольга тихо прыснула и, подумав, перелила остатки духов в пустую бутылку из-под поморской пшеничной, которую не успела выбросить перепуганная служанка. «Через десять минут они все равно узнают, что я жива. Ты иди, я сейчас соберу осколки и принесу тебе полотенце». «Так ведь король тоже живой?» — Тогда они решат, что я застрелил короля, опять же из ревности, найдя его по твоей кроватью, — проворчал горячий мистер Алиц, направляясь в ванну. Так ведь король тоже живой! Диего ничего не ответил и скрылся за дверью. Сбор осколков занял некоторое время, в течение которого Ольга успела даже пожалеть об отсутствии Толика. Может, он бы опять призвал какую-нибудь мелюзгу для сбора мусора, да дело пошло бы поэнергичнее. А служанка — это в самом деле какая-то ненормальная. Она что, грязного человека в жизни не видела? Или увидела, что мистер Алиец доприняла его за первого из обещанных трех дюжин? В любом случае, это не причина так орать. «Витька, ты грубиян!» — укоризненно вычитывал Толик с пафосом, вздымая пухлые ручки и ими где-то на уровне Витькиного подбородка. «Ты примитивен, как инфузория, и агрессивен, как носорог с кактусом в заднице. Пять минут как познакомился и уже драться!» Ты хоть понятия имеешь, кого ты только что стукнул? — господин Толик, — поспешно вмешался король, все еще пытаясь восстановить дыхание. — Прошу вас без титулов. Витька угромо произнес, что ему насрать на титулы, и продолжил массировать запястье. — Что он тебе сделал? Скажи ты мне, неандерталец нестиранный, — не унимался Толик. — Абсолютно ничего плохого, — заверил маэстро Гаврюша, которого, как всякого убежденного пацифиста, огорчил факт мордобоя в его присутствии. Наверное, Витьке не нравилось, что он такой вежливый. Ты же знаешь Витьку? — Да, знаю, — ухмыльнулся Толик. — Что, Витя, ты правда не любишь, когда люди вежливые, трезвы и одеты в чистое? Они тебе напоминают адвоката твоей бывшей жены? — Я не люблю, когда люди задают такие вопросы, — взорвался Витька. — Они мне напоминают шпионов. — Извините, — с достоинством отозвался король и, наконец, смог разогнуться. — Мне ваша нашивка на рукаве тоже что-то напоминает. Но я не называю вас убийцей только по этой причине. Оскорбленный Витька выпятил челюсть и высказался насчет некоторых вредных гадов, которые с вежливой миной говорят людям пакости, чем действительно напоминает того самого мудилу адвоката. Драться, однако, больше не стал. То ли внушения подействовали, то ли решил поберечь оставшиеся конечности. Толик скользнул взглядом по его куртке и с той же укоризненно обратился к королю. Твоему сведению это всего лишь цифра 5. И какое надо иметь воображение, чтобы делать такие выводы? Разумеется, только на этом основании нельзя. Это был теоретический пример, призванный иллюстрировать абсурдность заявления моего оппонента. А это действительно цифра 5? Можно полюбопытствовать, в каком мире люди пользуются такими цифрами. Нельзя, прорычал Витька. Что за манера все вынюхивать и выспрашивать? — Обычное здоровое любопытство, — пожал плечами король. — Это абсолютно естественно. Когда вы видите что-то вам незнакомое, вы спрашиваете у окружающих, что это такое. — Мать природа! — закатил глаза Толик. — Ну ты действительно зануда. Это копейские цифры, если тебе хоть что-то говорит это название. И отцепись от Витьки, он тебя побьет таки. — Это вопрос спорный, — упрямо возразил король, — поскольку побить меня он уже пытался. «Где учился?» — ворчливо поинтересовался Витька, аккуратно пробуя пошевелить кистью. По всей видимости, вопрос следовало воспринимать как шаг к предмирению. «Винтиловка, спецназ, контора или просто армия? Был бы ты из наших, так не спрашивал бы, что такое греческая лавочка». «Контора», — чуть углубнулся король, надеясь, что определил правильно. У, -у, у с некоторым уважением протянул сотрудник неведомой лавочки. «Тогда понятно». «А что у Толика за дела с конторой?» «Никаких», — снова улыбнулся король, — «я там давно не работаю». «Прощайтесь», — решительно заявил Толик, — «мне эта беседа полоумных конторщика и лавочника действует на нервы». «Как пожелаете», — король выбрался из кресла, вызвав у Витьки откровенную хмылку и протянул руку хозяину. «Примите мою глубочайшую благодарность за гостеприимство, маэстро Гаврюша. Чрезвычайно приятно было с вами познакомиться, равно как и с вами, уважаемый Витя». Серьезно? усмехнулся уважаемый Витя, но руку все же подал. — Ну, ты заходи, если что. Водки выпьем, за жизнь потреплемся. Ты не боксируешь? Жалко. Ну, все равно заходи. Я тебя матом ругаться научу. Благодарю вас, отозвался король, разлепляя сдавленные пальцы, ибо рукопожатие господина Вити вполне могло заменить небольшие тиски. Я умею. По тебе и не скажешь, ухмыльнулся Витька. — Зайдет, зайдет, интеллектуал ты наш, — оборвал долгое прощание Толик. — Ты лучше сам к Дэну зайди, он тебя зачем-то искал. — Пошли, расхититель рукавов! — А куда мы отправляемся? — уточнил король. — Ко мне, — пояснил эльф. — Следовало бы тебя, конечно, домой отослать, но дядя велел привести и представить. — Матери привет передавай, — вздохнул маэстро Гаврюша, сразу вдруг погрустнев. — Обязательно! — Толик посмотрел на бесславно погибший пылесос и добавил, хитро подмигивая, «А еще подарю тебе волшебную метлу и посмотрю, хитришься ли ты ее спалить».